Глава 14. Используя камуфляж, я спокойно перемещался по кораблю, не боясь быть обнаруженным. От него Ра узнал, что я растянтир отправляется в порт слоновой кости через несколько дней, и пока мы не окажемся там, он предложил мне занять каюту, которую я занимал ранее. Разумеется, я согласился, ибо другого выхода у меня просто не было. Оказавшись в комнате, сел на кровать и задумался, что делать дальше. Признаться честно, тратить несколько дней к на то, чтобы просто сидеть в четырех стенах, мне очень не хотелось. Но какой у меня был выбор? Без шарканов я не мог выполнять какие-либо сложные миссии в море и... «Вот я, дурья башка!» — выругался про себя и резко поднялся с кровати. «Надо идти в столицу по суше!» — поделился я своими мыслями с Андромедой. Даже если путь займет больше времени, я наверняка смогу найти больше интересного, нежели буду протирать штаны на ярости Антир». «Путь займет около месяца», — ответила Андромеда. «Ты уже все рассчитала?» — удивился я. «Да, я искала возможное решение того, что нам делать дальше, но поняла, что на корабле до столицы ты доберешься гораздо быстрее, нежели пешком. Да, ты можешь заметно укоротить время, но это потребует от тебя больших усилий». «Ты о чем?» ты можешь передвигаться в форме змеи. «Точно!» — я хлопнул себя по лбу. И как сам не догадался. «Кстати, есть большая вероятность, что с получением еще одного уровня ты вновь поменяешь форму», — предупредила меня Ада. «Хм, а вот это плохая новость», — задумчиво произнес я, ибо нынешняя защитная форма была мне очень даже полезна. «Следующая будет еще сильнее, поэтому не вижу смысла расстраиваться из-за этого», — подбодрила меня Андромеда. «В любом случае нужно уходить с корабля. Магистр Саран очень умен, и кто знает, как быстро он догадается, что я нахожусь на ярости Антир». Озвучил я свои мысли искусственному интеллекту, и уже собрался было покинуть комнату, как вдруг дверь начала медленно открываться. «Тьма!» «Немедленно использую камуфляж и сразу же достаю из скриптория клык Левиафана, либо сражаться демоническим мечом в таком тесном пространстве было неэффективно». Тем временем в комнату зашел матрос и осмотрелся по сторонам. «Странно», — произнес он и принюхался. «Эй, если ты здесь, то показывайся уже!» «Я Фалика», — произнесла Димонесса, и я сразу же отменил камуфляж, вновь становясь видимым. «Как ты это сделал?» — удивилась она. «Секрет», — ответил я Димонессе. «И вообще, как ты меня почуяла?» «В смысле, как? По запаху ауры?» «Ого, она и так умеет. Неплохо!» Хотя чему я удивляюсь? Если Фалика мне не соврала, то она ведь один из генералов хаоса. Понятное дело, что она и не на такое способна. «Держи», — протянула мне спящего в форме плаща Закери. «Спасибо, что сохранила. Ты в курсе, что это живое существо?» — спросила Фалика, и я кивнул. «Он что, ел демонов?» — очередной кивок. «Да уж, интересные у тебя, однако, знакомые», — неуверенно произнесла она. В общем, мои планы немного изменились. Решил я сразу перейти к делу. «Я собираюсь в столицу империи Антир. Ты со мной?» — спросил я, глядя ей в глаза. «Ну да. Пока мне с тобой интересно, буду следовать за тобой», — ответила Фалика и улыбнулась. «Отлично. Тогда встретимся на том же месте, где мы с тобой впервые увиделись. Идет?» «Хорошо», — она пожала плечами. «Все, жди меня там», — сказал я Фалики, а сам, снова став невидимым, поспешил в каюту Невора. «Держи, собрал все, что мог», — произнес адмирал и вручил мне несколько свитков и парочку кожаных тубусов. Стоило им только оказаться у меня в руках, как перед глазами сразу же появились системные сообщения инфосети. «Внимание! Получен квест укрепления дружбы «Невор Антир. Банда Черного Орла» внимание получен квест укрепления дружбы неворантир логового монстра внимание получен квест укрепления дружбы антир логового монстра внимание получен квест укрепления дружбы неворантир фанатики внимание получен квест укрепления дружбы невор антир беспокойное кладбище внимание получен квест укрепления дружбы неворантир возможные союзники «Внимание! Получен квест укрепления дружбы Невор-Антир, возможный союзник». «Это все данные, что я смог найти за это время», — произнес Невор. «И да, я забыл кое-что важное». Он встал из-за стола и, обойдя его, подошел ко мне. «От себя и Империи Антир. Я хочу поблагодарить тебя, что ты не позволил демонам прорваться в наш мир и уничтожить Империю Антир». Адмирал протянул руку, и я крепко пожал ее. Внимание! Квест укрепления дружбы Невор Антир. Задержать прорыв демонов» успешно завершен. Отношения с Империей Антир плюс один. Внимание! Получен 39 девятый уровень. Внимание! Вор, начальный класс, получает 39 девятый уровень. Внимание! Хранитель тишины, продвинутый класс, получает 23 третий уровень. Внимание! Получены дополнительные характеристики. Ловкость плюс три, сила плюс один. «Это моя личная тебе благодарность. Все остальное ты получишь от императора Итаниана III. Я обязательно расскажу все, что ты сделал для империи», произнес адмирал и по-доброму улыбнулся. «Хорошо», — я улыбнулся ему в ответ. «А теперь извини, но мне пора», — произнес я, растворяясь в воздухе. «Все, что мог, от него получил. Теперь осталось добраться до столицы, чем я и собирался заняться в ближайшее время». Когда оказался на берегу, первое, что решил опробовать, это новую форму змеи, о которой поведала мне Андромеда, пока я плыл к суше. Используя умение аватарн-чати и сразу превращаюсь в змею, характеристики которой тут же появились перед моими глазами. Ледяной хладозмей, чешуйчатый элементаль, 39 уровень. Ледяная чешуя, пассивное умение. Леденящая кровь аура, пассивное умение. Чешуя лазурного дракона, пассивное умение, со звездочкой. Власть над ядами, пассивное умение, со звездочкой. Буйная регенерация, пассивное умение, со звездочкой. Инстинкт хищника, пассивное умение. Улучшенная скорость, пятый уровень. Молниеносные рефлексы, четвертый уровень. Двужильность, шестой уровень. Первозданная мощь, седьмой уровень. Сопротивление магии воды, льда иммунитет. Рожденный магией — пассивное умение. Власть льда — пассивное умение. Тиски вечных льдов — активное умение. Ледяное дыхание — активное умение. Магия льда — четвертый уровень. «Поздравляю, Кинг! Новая форма имеет явно магический уклон, да и с выживаемостью проблем нет!» — послышался в голове довольный голос Андромеды. «Это я вижу. А как я смотрюсь со стороны?» «Как огромная ледяная змея», — усмехнулась искусственный интеллект. «Вес несколько тонн, длина около 10 метров. Чешуя голубого почти синего цвета и напоминает маленькие льдинки. Кстати, посмотри, какой эффект производит леденящая кровь Аура», — предложила Ада, и я осмотрелся по сторонам. «Интересно», — произнес я, глядя на пляж, песок которого заиндевел и покрылся курочкой льда, после чего принял свою человеческую форму. «Давай описание умений», — сказал своему И.И., и перед глазами тут же появилась нужная мне информация. Ледяная чешуя — пассивное умение, умение, дающее сопротивление своему владельцу от физических и магических атак, но увеличивающее повреждение от стихии огня. Леденящая кровь-аура — пассивное умение. Умение, которое в определенном радиусе, центром которого является владелец данного навыка, создает особое пространство, меняющее законы природы и охлаждающее все, что туда попадет. Рожденный магией. Пассивное умение. Владелец умения является порождением магии. Власть льда. Пассивное умение. Эффективность магии льда и воды у владельца данного навыка увеличена на 50%. Тиски вечных льдов. Активное умение. Особое умение ледяного хладозмея, позволяющее схватить свою жертву в тугое кольцо, попутно накладывая на нее сильнейшее обморожение. Ледяное дыхание. Активное умение. Особое умение, позволяющее своему владельцу выдыхать из пасти концентрированный ледяной поток, способный замораживать цели в определенном конусе. «Ада, а какие заклинания школы льда я знаю?» «О, тут есть очень интересные образцы», — радостно ответила Андромеда. «Сейчас», — добавила она, и передо мной появился список из двенадцати заклинаний. По три на каждом уровне. Я уже собрался было с ними ознакомиться, как вдруг увидел приближающуюся в мою сторону девушку. А вот и Фалика. «Потом гляну», — сказал я искусственному интеллекту, и системная информация, зависшая у меня перед глазами, тут же исчезла, а я принял свою человеческую форму. «Ты и так можешь», — усмехнулась демоница, когда поравнялась со мной. «Один из даров богини?» — честно ответил я. «Одной из...» — снова усмехнулась она. «Да, я избранник сразу двух богинь — Нчати и Селуны, с нотками гордости в голосе ответил я. Даже так на лице Фалики появилась хищная улыбка. «Значит, не зря я с тобой связалась», — произнесла она, с интересом глядя на меня. «Кстати, а как демоны относятся к богам?» — вдруг задумался я. Я озвучил свои мысли вслух, и Димонеса задумалась. «Знаешь, это довольно сложно объяснить. Я, как и другие генералы демонического плана, не говоря уже о владыке хаоса, сущность не этого мира. Понимаешь, хаос, он как бы существует отдельно от всего, и мне сложно сказать насчет ваших богов». Но ты или твой владыка сильнее богов?» — решил уточнить я. «Понятия не имею». Фалика пожала плечами. «Но могу сказать, что в других мирах, которые мы раньше уничтожали, боги тоже были, и мы их побеждали», — ответила она, и ее слова пришлись мне не по душе. «Неужели по силе она равна Силуне или нчати? Я смирил ее оценивающим взглядом, но не почувствовал в ней того, что ощущал, когда смотрел, например, на богиню Приливов. «Ты чего?» — Фалика посмотрела на меня с подозрением. «Ничего», — ответил я, а димонеса продолжала сверлить меня своими глазами. «А-ха-ха!» — она громко засмеялась. «Неужели пытался сравнить меня с местными башками?» Я кивнул. «Не, тут все работает по-другому. Да, я сильная. Да, у меня есть способности, которые не снились ни одному живому существу этого мира. Тем более мне...» — Фалика задумалась. «Забыла. В общем, мне очень много лет. Но...» Она специально акцентировала внимание на отрицательные частицы. «Богам я неровня. «Владыка, да, он очень силен, но генералы такими силами не обладают. Да и вообще это скорее формальная должность, нежели показатель силы. Например, того генерала, который должен был организовать раскрытие врат на демонический план, я убила». «Да, нечестно, но все же он мертв. А что это значит?» Она с интересом уставилась на меня что ты не всесильна. «И смертно, в отличие от тебя», — Фалика подмигнула мне. Ну, разубеждать ее в этом я точно не собирался и решил сменить тему. «Идем». «А куда?» — поинтересовалась Димонеса. Я открыл интерактивную карту и посмотрел на ближайший к нам маркер. «Хм, значит, логово монстра», — подумал я и, не говоря ни слова, отправился в его сторону. «Эй, подожди!»